Глава двадцать первая В Рованиеме майор Ремис, как всегда, поселился в отеле Похьянхови. Первонаперво он заказал в номер выпивку, а потом, ощущая приятное послевкусие коньяка, позвонил жене в Испанию. На югах погода была хорошая. Жене не на что было жаловаться, только наличные подходили к концу. Ремис отправил в Испанию пару тысяч марок, затем позвонил обеим дочерям. Оказалось, что младшая 2 недели назад родила ребёнка. Ах, вот почему ты так торопилась под Венец, сухо заметил свежеиспечённый дедушка. Обеим дочерям ушли денежные переводы. Продав золото Юнтунина, майор Ремис решил, что неплохо бы попьянствовать. Он же теперь дед, надо как следует надраться. Рованиеми задрожала, когда майор начал кутить. В эйфории начального опьянения майор совершал крупные покупки. В магазине, где продавалось оборудование для водопровода, он приобрёл бойлер для горячей воды на 100 л, электрический водяной насос, несколько десятков метров труб для водопровода и приличное количество соединительных фланцев, отводов и хомутиков. Он так разошёлся, что в довершение ко всему купил двухметровую стальную эмалированную ванну, так и сверкавшую белизной. Будет где Наске плескаться, подумал майор, поражённый собственной щедростью. Из жизни в браке он помнил, что женщинам нужно намного больше воды, чем мужчинам, и кроме того, вода должна быть тёплой. Впредь Наске не придётся подмываться в тазике. Электричество от генератора вполне хватит для бойлера. Одновременно можно смотреть телевизор и включать электроплиту. Майор обрадовался, представив, как самская бабушка Наска Мошников будет дремать в пене горячей ванны. Ещё время скупил дорогие рождественские подарки для Оево Юнтунина и Наски. Скоро же Рождество. Вот майор и не устоял перед соблазном. К вечеру в хмельной голове майора всплыли старые мысли о Стигкане и весёлых স্টকгольмских девицах, которые так почему-то и не явились в Клуб Сувара. Он справился об этом у руководства отеля. Его заверили, что описанные женщины в Рованиейе не приезжали, по крайней мере, пока. Оставленные майором инструкции о том, как добраться, у них сохранились. Господину Ремису не стоит сомневаться в готовности персонала отеля всячески ему услужить. Майор принялся названивать в Стокгольм. Дозвонившись до Стикона, он заорал в трубку: "Чёрт бы бери, Стикон, где твои шлюхи застряли?" Стикон заверил, что дело на мази, нужно только немного подождать. В это время года очень сложно найти девочек, желающих путешествовать, учитывая к тому же высокие требования заказчика к качеству услуг. Но в самом скором времени всё будет. Удостоверившись, что и здесь всё под контролем, майор продолжал отрываться по полной. Раздвижные двери номера были окончательно выведены из строя. Шампанское рекой лилось в хрустальные сосуды. Майор пил за родину, за мир, за Рождество и просто за всё самое ценное в жизни. Вырезка из оленины исчезала в голодных желудках. Официанты сбивались с ног, подавая пламбир и клюквенное мороженое. Ремс отрывался, распоряжался и наслаждался. Утром отяжелевшие полушария головного мозга никак не хотели вспоминать события предыдущего дня. Чудовищно рано позвонили из магазина сантехники и сообщили, что ванна и водопроводные причандалы загружены в машину, можно в любое время подойти и забрать. Это известие весьма удивило майора, ибо он не помнил, чтобы покупал водопроводные трубы и ванну. Покупки, оказывается, были уже оплачены. Всю первую половину дня в номер майора то и дело несли всякую всячину. От них только рождественских подарков было несколько ахапок, и все в красочной упаковочной бумаге. Были ёлочные украшения, ёлочная звезда, свечи. Вот чёрт. Неужели всё это я купил? спросил Ремис у курьера из супермаркета. Завтрак майор заказал в номер. Он не решался выйти в город, так как могли ещё что-нибудь принести. Майор только надеялся, что среди покупок не окажется чего-нибудь совсем безумного. Товарный поток не иссякал. Постельное бельё, лыжные ботинки, ветровки, несколько пар лыж с лыжными палками, электробритва, какие-то диковинные ножницы со звуковым сигналом, электрическая зубная щётка. В полдень в дверь постучал человек из магазина техники. Ваш снегоход во дворе. И стальные сани, как мы договаривались. Снегоход погрузили в прицеп вездехода. Ещё не оправившийся от похмелья майор приказал ехать в Улу-Насвара, где снегоход и протестировали. Майор отметил, что машина хорошо ехала по снежной целине, но и стоил снегоход прилично, хотя это неважно. Содержимого золотой бутылочки Юнтунина хватило на всё. Обкатав покупку, Майор предложил менеджеру пообедать, после чего они поехали на склад магазина сантехники, где снегоход и прицеп погрузили на платформу грузовика вместе с ванной, бойлером и прочим барахлом. Туда же поместили, прихватив верёвками, рождественские подарки, лыжное снаряжение и всё, что накупил майор. Ремис приказал водителю ехать в Пулью, куда сам он прибудет на такси. Счёт за проживание в отеле Похянхове был четырёхзначный. Рука Ремисо чуть дрогнула, когда он его оплачивал. В счёт были вписаны отдельный кабинет, музицирование и всякие там ужины. Неудивительно, что Ремис даже не запомнил кошмарную цифру с нулями. Затем они чертовски быстро гнали на такси до Пулью. Около деревни Мельтаус они обогнали грузовик из магазина водопроводного оборудования, на платформе которого качалась огромная пузатая ванна. Вот дураки. Сейчас ванны уже никто не покупает, душ экономнее, заметил таксист. Ванна это уровень жизни, буркнул майор. Только бедняки под дождём моются и лесные звери. В полью Ремис прождал больше часа, пока не приехал грузовик. Вместе с водителем они всё переложили в сани, сверху привязали ванну. Что с такой штукой делать в тайге? поинтересовался водитель. Моё время с разговор поддерживать не стал, а сердито завёл снегоход с тяжёлым грузом и направился к унылым сопкам. Уже наступил вечер. Нужно было спешить, чтобы засветло успеть в Купсувар. Мощный снегоход на широких гусеницах еле справлялся с внушительным грузом. Ванна предательски покачивалась сверху. В районе Исо Айкисельке она упала, веревки ослабли. Ванна стукнулась о крепкую сосну, раздался гул, будто ударили в церковный колокол в Кемьярви. Майор от души выругался. Дважды он привязывал ванну, но стоило прибавить газу, упрямое судно каждый раз опрокидывалось в снег. Майор психанул и остановил снегоход. Он задумался, стоит ли вообще эту дуру тащить в лес. Может, умнее закопать ее в юхо Вайнон-Маа и забыть, как страшный сон? «И дернул же меня черт накупить всякого дерьма!» — корил себя Ремис. Наконец майор догадался привязать со стороны крана веревку, другой ее конец он завязал узлом в задней части саней. Так ванна превратилась в своеобразная корыта. Майор сложил в него рождественские подарки, продукты, и снегоход пошёл более гладко. Дальше дорога пошла легко. Снегоход тащил сани, а за санями неслась эмулированная ванна. Где смекнёт боец, там врагу конец, ухмыльнулся довольный майор. Ванна была более удобным и просторным прицепом, чем лапландская кирёжа. Майор подумал, что на юге страны, где все меняют ванны на душ, Можно было бы неплохо заработать, продавая старые ванны лапландцам. Навстречу лихо нёсся другой снегоход. Его яркая передняя фара заставила майора отвлечься от ванных мечтаний. В снегоходе был полицейский Хурскаинен, выслеживавший оленькрадов. Он был одет в тёплый снегоходный комбинезон и подбитый мехом шлем. Полицейский знак в виде меча на лбу Хурскайнина придавал ему очень серьезный вид. Хурскайнин остановил свой снегоход. Он рассказал, что несколько минут назад прошелся по дороге в пулью, где были обнаружены останки нескольких оленей. Судя по пулевым отверстиям, олени умерли не от голода. Похоже, это дело рук какого-то завистливого оленекрада из соседнего округа. Курскаянин спросил у майора, не доводилось ли ему встречать в этих местах подозрительных путников. Нет, не встречал таких. Да и кого здесь в дремучей тайге увидишь? Полицейский полюбопытствовал, куда майор держит путь. Майор ответил, что снял сторожку у лесничего по фамилии Северинин. У меня отпуск, академический год. Здесь легче дышится. Майор старался не дышать в сторону полицейского. Курскойнин сам мог захмелеть от перегара, которым благоухал Рейнес. А, значит, годовой отпуск. Вы, наверное, православный. Мне пора, ответил майор и завёл машину. Желаю вам поймать алинекрадов. Таёжный детектив рассеянно смотрел вслед удалявшемуся майору. Офицер явно новый снегоход, новые сани, нагруженные вещами. а за санями ванна, полная рождественских подарков. Полицейский напряженно думал, с какой целью майор ездит в этой глуши с ванной. На кой она ему сдалась, если тут даже водопровода нет, не говоря уж о ванных комнатах. Хурскайнин попытался вспомнить, не является ли нарушением провоз ванны по территории управления лесного хозяйства в зимнее время. Депутаты явно никогда не задумывались о том, что такое возможно. полицейский вздохнул. В здешних лесах вообще странный народ болтается, иногда просто сумасшедшие. Тащат с собой всякую всячину, законную и незаконную, но чтобы ванну. Такое он тут видел впервые. Издеваются гады над полицейскими. Ванны возят. Хурскайнин задумался, не поехать ли ему следом и не выяснить про ванну, но в итоге решил продолжить поиски оленекрадов. История с Ванной представлялась до того нелепой, что разумнее было вообще о ней забыть.